Глава одиннадцатая Черные коридоры подземной тюрьмы пропитались кровью и запахом смерти, которую нес Ликан. Огромный, человекообразный монстр с легкостью перушка прыгал по стенам и сорвал факелы, погружая подземелье во мрак. Свет Ликану не нужен. Обостренный слух и обоняние — надежные проводники в царстве тьмы. Крики испуганных тюремщиков во тьме коридоров — облегчали поиск жертв. Я настигал трясущихся врагов и разрывал их на части. Те даже не пробовали защищаться. Смерть настигала людей из ниоткуда. Из кромешного мрака тюрьмы, где еще недавно они чувствовали себя хозяевами. Один из тюремщиков, поборов ужас, схватил последний факел и, размахивая им и таганом, попытался противостоять демону. Но я перекосила ему обе руки, И одним ударом лапа разворачивал грудь, оставив умирать на холодном полу. Спустя несколько минут в живых остались только узники. Я прыгал от камеры к камере, разгибая решетки. Узники в ужасе сжались глубь темноты и не смели покинуть камеры. Лишь один пленник не дрогнул и не отшатнулся, когда могучие руки лапы покорежили решетку его темницы, и внутрь втиснулась огромная двухметровая фигура монстра. С каждым обращением муликан становился крупнее, и мощь его росла. Узник шагнул мне навстречу. — Черт возьми! — прокричал Мур. — Это самое страшное, что я когда-либо видел. Но как же я рад видеть такую мерзкую тварь! Он узнал меня и не ужаснулся потоком крови, стекающим из зубастой пасти на черную шерсть. Потому что он сам монстр. Я попытался что-то сказать, но вместо речи раздался рык. Я сделал усилие и представил, как вновь обращаюсь в человека. Тело мое деформировалось, а шерсть слезла. Когти втянулись, я чуть умешался в размерах и предстал в своем облике. — Ну, наконец! — воскликнул Нур, Я уж стал переживать, что ты собираешься сажать меня. Ты слишком старый и жесткий. Если бы я ел человечину, выбрал бы он кого-нибудь помоложе» и не такого проспиртованного и вонючего бродягу, как ты. Я тоже рад тебя видеть, но тебе бы не мешало бы одеться. Не люблю голых мужиков, особенно так близко от тебя в тесной комнатушке. Мы обнялись, словно старые друзья, и выбрались из темницы. Я подобрал последний горящий факел и вернулся к своей камере. Накинул доспехи, вооружился верным кинжалом и молотом. Нур вырвал из мертвых рук одного из убитых ятаган из своих нор, крыса трусливые, росливые, прорычал Нур, обращаясь к узникам. Сегодня вам повезло. Сатана послал на подмогу сына, чтобы мы вновь могли глотнуть воздуха свободы. Около четырех десятков узников несмело выбрались в коридор, стекая с цепочками со всех концов тюрьмы. Всем вооружиться, скомандовал я. Собирайте мечи и кинжалы у убитых. Будем прорываться из тюрьмы. Когда выберемся, каждый сам по себе. Одиночных беглецов труднее зловить, чем группу. Расвалимся в городе. Мы отперли двери тюрьмы и очутились в подземной части замка. Нас никто не ждал, и мы тихо проскользнули до первого этажа замка. Дальше пробивались с боем. Покрошив немногочисленных стражников, вышли к центральным воротам замка. Ворота охранял расчет пустынных странников из десяти человек. Я попытался вновь обратиться в Лекана, но ничего не вышло. То ли за ночь можно лишь раз обратиться, то ли луна утратила мощь, спрятавшись за облака. Я остался в облике человека, первочем. Лишь горящие глаза и прилив силы и выносливости отличали меня от обычного состояния. Узники окружили странников и быстро задавили числом. Мы с Нуром успели положить лишь по одному врагу. Только сейчас в замке подняли тревогу. «Уходим!» — крикнул я, распахнув ворота. Узники побросали мечи и растворились во тьме ночного города. Мы с Нуром двинули городским воротам. Личности мы приметные. Оставаться в городе таким видным парнишкам крайне опасно. Нур убедил меня покинуть Гафас. «В пустыне за холмами в нескольких дней пути есть пещера с источником воды», — рассказал он. «Первое время там можно укрыться». В былые времена со своей банды я часто зализывал там раны. Правда, питаться придется тушканами и змеями. Но это лучше, чем кормить крыс и червей своей плотью. Лучше плохо жить, чем красиво умереть. Мы сновали между дворов и домишек. Я сорвался веревки им простыни и обмотался ими, скрыв кровавые доспехи. Рабский наряд Нура не вызывал подозрений. Лишь его кровожадную, как у Бармалея, рожу пришлось замотать тряпицей. Мы стали похожи на запоздалых путников, шатающихся по ночному гафасу в поисках приключений на свой пьяный зад. Луна совсем скрылась, и я больше не чувствовал кипения крови в жилах и не слышал ее зова. Ну что ж, будем пробиваться по старинке, уповая на меч и молот, а не на когти и клыки. Как говорил мой командир, сильные призваны завоевывать, а слабые умирать. Путь к свободе лежит через трупы. Люди по своей природе нелепы. Они никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет. Я немного знал таких, которые бы по-настоящему ценили свободу. Свободу не только таков, но догм, лже-морали, религии, социума. Один из таких людей — беспринципный разбойник, пыхтевший сейчас рядом со мной. Такой уж он беспринципный. Может, свободы и есть его принцип? Ночь скрывала наши фигуры. Тревога еще не докатилась до городских ворот, и мы без труда подошли вплотную к становым стражникам. Те мирно дремали, привалившись к глинобитной стене. Чирк-чирк, мой кинжал перерезал горло двоим. Они даже не проснулись. Еще двоих Нур проткнул насквозь ятаганом. Приведи лошадей! — прошептал Нур, уцепившись за рычаг подъемного механизма засова. «А я открою ворота!» Я нырнул в небольшую конюшню, примыкавшую к стене неподалеку от ворот. Ее использовали для содержания резервных лошадей на случай отправки срочных донесений гонцами или для организации погони. В конюшне всегда находились две-три дежурные лошади с бруи и седлами на спинах, готовые в любое время отправиться в путь. Темнота конюшни отдавала навозом и сеном. Где-то в глубине помещения робкая трепетало свеча. Глаза первочая уловили чью-то тень. «Это не лошадь». Я прислушался. Лошади, почуяв люпусы, зафыркали. Я вытащил кинжал и, пригнувшись, прокрался в дальний угол. Ступал мягко и бесшумно, словно кот, выслеживающий мышь. Кто-то попытался прошмыгнуть мимо. Я замахнулся ножом и ударил рукоятью «мышь» по голове. Сразу убивать не стал, нужно понять, с кем имею дело. «Мышь» оказался человеком. Он бухнулся в навоз лицом, схватившись за голову. Я наступил ему на грудь, приставив к горлу клинок. Пламя свечи высветило его лицо. Это оказался молоденький стеновой стражник, на вид лет 18, а может и того меньше. Его худосочное тельце терялось в массивных доспехах. Он закрыл глаза и приготовился к смерти. Я убрал ногу и кинжал. Парень заморгал на меня. «Вы меня не убьете?» «Почему я должен убить тебя?» — Я видел, как вы разделались с часовыми. — Им не повезло. Добровольно выпустить нас из города они едва ли согласились бы. — А ты нам не помешаешь. Я срезал с его пояса ножны ситаганом и привязал парня к столбу. — Сиди тихо, и ты живешь до рассвета. — Спасибо, — прошептал в ответ новобранец. Он не ныл и не умолял оставить его в живых. — Смелый паренек. Я вывел из туэла трех лошадей, связав их в одну степку. — Почему так долго? — не волнур Да мои вши и то быстрее тебя бегают. Никакая медлительность не бывает велика, когда речь идет о смерти человека. — Ты убил еще одного шакала? Там были стражники? — Щенок еще не стал шакалом. Я отпустил его. — Чфу! Теперь он нас даст. Я вернусь и прикончу его. — Нет. Скоро здесь и так будут стражники. Я слышу крики. Тревога охватила город. — Надо уходить. Мы вскочили на лошадей и рванулись с места в галоп Третья лошадь мчалась за нами на сцепке. В пустыне пригодится. Лучше есть лошадей, чем змей. Мы неслись в объятия прохладной ночи, уходя все дальше и дальше от Гафаса. Каменистая пустыня раскинулась на многие мили впереди, готовые поглотить незваных гостей. Но Нур уверенно вел коня по знакомым и еле заметным тропам. Свобода пахла пылью и песчаным кварцем. Спустя час взбавили ход. Я прислушался. Погони не было. Искать в пустыне беглецов — это все равно, что искать трезвого на мальчишнике. Вроде только что он был, а теперь нет его. Лошади неторопливо плелись, отмахиваясь хвостами от ночного гнуса. Тропа то пропадала совсем, то неожиданно появлялась, взбираясь на очередной холм. Ни деревца, ни кустика вокруг. Казалось, жизнь ушла из этих мест навсегда. Но я слышал шорохи ночных птиц. Видел следы пустынных зайцев, а где-то вдалеке слышался вой шакалов. Здесь есть жизнь. Начинало светать. Несмелые красные лучи скользили по каменистой поверхности, вырисовывая причудливый марсианский ландшафт. «Плохо дело!» Нур вытер рукавом лба Когда солнце взойдет, жара может убить лошадей. Без воды им долго не протянуть. Это не верблюды. — Как же ты собирался вести нас несколько дней? — У подножия холмов протекают ручьи. Скоро мы должны дойти до них. Но я не вижу никаких холмов, черт возьми. Неужели нечистые водят нас кругами? Мы заблудились? — Никогда Анур не блуждал по пустыне. Я здесь вырос. Но покажи тогда, где здесь у тебя вода. Солнце выкатило из-за горизонта, убив ночную прохладу. Лошади совсем избавили шаг, недовольно фыркали и трясли гривой. Припекало. Металл доспехов обжигал кожу. Пришлось скинуть латы и повесить их на луку седла, завязав узел из тряпичной накидки. Мура обливался ручьями пота, но многослойной одежды и тюрбан не снимал. Как настоящий пустынный житель, он одевался очень тепло, защищаясь одновременно от дневного солнца и ночного холода. Горячий воздух дрожал, развиваясь волнами у поверхности земли. Пустыня шептала дуновением горячего ветра, убеждая нас остановиться и отдохнуть. Но останавливаться нельзя. Потом можно не встать. Жажда мучила не только лошадей. О запасах воды мы не побеспокоились. Сухость во рту ощущалась все сильнее. Обезвоженный организм перестал вырабатывать слюну. Прекратилось потоотделение. Кожа высохла, а губы распухли. К вечеру впереди забрежели холмы. «Там должна быть вода!» — прохрипел Нур, тыча пальцем вперед. «Мы на правильном пути?» «Это другие холмы, но под любых скалистых возвышенностей есть вода. Либо подземные ручьи выходят на поверхность, либо дождевая стекает со склонов и скапливается в низине». «И все-таки мы заблудились». «Тем лучше!» — хохотнул Нур. «Теперь не только Мансур не знает, где нас искать» но даже мы не знаем, где находимся. Вот только местность мне не нравится. В заднице дьявола, и то уютней». Мы пришпурили изнуренных лошадей, и те, чуя приближение прохлады и влаги, прибавили шаг. На каменистых склонах показались низкорослые деревца и пожухлая травка. Хороший признак. Значит, все-таки вода здесь есть. «Стой!» — крикнул я, разглядывая песчаную почву. «Откуда здесь тропа? Здесь кто-то живет?» — Не бойся, наземец, это тропа пустынных коз или шакалов. Что-то слишком великие следы для коз и шахалов. Трава возле троп объедена будто лошади прошли. — Ну, говорю же, козы! Я вытащил из заплечной сумки молот и осмотрелся. Вокруг лишь пыльные завихрение ветерка и камни. До ближайшего холма шагов сто. Песок под ногами превратился в задернуванную каменистую почву, а тропа стала шире. Но нестерпимо хотелось пить. Жажда притупляла остальные чувства и сводила на нет инстинкт самосохранения. Лишь бы добраться до воды. Я почувствовал себя измученной антилопой, которая, несмотря ни на что, идет на водопой, зная, что в реке ее поджидает крокодил. Вот и ручей. Мы спрыгнули с лошадей и припали к земле, глотая оживительную воду. Самую вкусную на свете. Лошади пили вместе с нами, забыв обо всем. Мы даже не сразу поняли, что произошло. Инстинкты и слух люпуса на время отключились, и я не заметил, как нас окружили существа. Они вынырнули из ниоткуда, словно из-под земли. Двуногие создания, измазанные пеплом и глиной, обвешенные с ног до головы фрагментами шкур, кусочками коры и пучками трав. Больше похожи на бесов, чем на людей. Встать нам не дали. Десятки копий уперлись нам в спины. Я попытался рассмотреть врагов, но любое движение моей головы сопровождалось болезненным надавливанием на древка. Наконечники копии впивались в незащищенную доспехами кожу, выпуская тонкие красные ручейки. Засуньте эти тыкалки себе в зад! громыхал Нур. Дайте мне встать и сразитесь со мной в открытом бою, как подобает воинам. Напали со спины словно трусливые выродки плешивых зайцев. Бух! Удар древком по голове успокоил, разбойника чуть оглушив. После обезвоживания силы ко мне возвращались. Но молодо далеко, а с кинжалом против копии выступать бессмысленно. Да и встать не успею, насадят как мясо на шампур. Нам стянули за спиной руки кожаными ремнями, связали ноги, а на голову накинули мешки. Словно дичь нас закинули на наших же лошадей поперек седел и куда-то повезли. Дикари переговаривались с короткими гортанными и отрывистыми фразами. Я не успел разобраться в их языке, как они замолчали. «Кто эти ряженые чучела?» — спросил я, чувствуя, что Нур рядом. «Это пещерные отшельники», — прокрыхтил Нур. «Дикий народ, обитающий в их пустыни». «Почему они напали на нас?» «Отшельники не скотоводы. Они жрут все подряд, что дает пустыне, в том числе и людей». Твою мать! Сбежали из тюрьмы, чтобы стать закуской у отсталых степняков. Куда ты нас завел? Ты что, не знал о их существовании? Они трусливые и осторожные. На большие караваны и отряды никогда не нападают. А меньше, чем десятков воинов, я бы пустыне не бродил. Прости, не подумал, что нас мало. индюк тоже думал, что плавать умеет, пока вода не закипела. «Видно, судьба у меня вот так бесславно закончить свой путь». «Лежать в виде экскрементов, исторгнутых людоедами посреди пустоши, камней и пыли!» Даже перед лицом смертельной опасности Нор не падал духом и умудрялся шутить. Смерть бесчисленное количество раз сжимала его каменные яйца в тисках. Но он привык и получал от этого удовольствие, воспринимая прикосновение костлявой как массаж. «Мне есть чему поучиться у беспринципного и, на первый взгляд, отсталого разбойника». Минут через двадцать лошади встали. Нас стянули на землю и куда-то поволокли, Затем грубо толкнули, и я полетел вниз. Еле успел сгруппироваться, как стукнулся о землю. Рядом шлепнулась туша разбойника и срыгающие нескончаемые проклятия. Я лозил головой по земле, пытаясь стянуть мешок. Завязки на горле сидели цепко. Наконец удалось зацепить ткань за каменный выступ. Я рванул головой, ткань затрещала, освободив обзор. Клочки мешка повисли на мои шеи. Я смотрелся. Мы лежали на дне глубокой ямы, накрытой деревянной решеткой. Наверху маячил часовой с копьем, больше похожий на лешего. Измазанный сажей и глиной. Волосы заплетены в заскарлузы и косы со множеством побрякушек из костей мелких зверков. Вместо одежды пучки травы, фрагменты коры, шкурки зайцев и тушканов, болтающиеся на шнуровке по всему телу. Стопы замотаны в шкуры зверей покрупнее. Шакалов, наверное. На шее бесчисленное множество подвесок и амулетов из цветных камней, зубов животных и черепов птиц. На голове купушон из плетения коры и кожи. Короче, на вид смесь лишака, шамана, бомжа и пещерного человека. После ухоженных арабов отшельники показались мне неандертальцами. Даже их язык больше похожий на скрежет ржавой телеги, я до сих пор не мог разобрать. Красный амулет не помогал. Видимо, его сила распространяется только на цивилизованную речь, но язык зверя не влияет. — Помоги мне снять этот вонючий мочевой пузырь с моей головы! — вывел меня из размышлений напарник. Я подполз к разбойнику и уцепился зубами за край мешка. Ну и воняет же от тебя! — поморшался я и потянул за мешок, превозмогая брезгливость. — От тебя не лучше пахнет! — усмехнулся Нор. — Еще и псины отдает! Я, наконец, разорвал мешок зубами, после чего долго отплевывался. «Скоро нас сожрут!» — вздохнул Нур. «Надо выбираться отсюда!» Мы прислонились друг к другу спинами и попытались развязать спутанные за спинами руки, но кисти стянуты умело сырыми кожаными ремнями. Спустя время кожа подсохла и намертво сцепила руки. «Знаю толк в связывании пленных, бесы нечесанные!» После бесчисленных попыток освободиться, сели отдышаться, привалившись к каменной стене ямы. Здесь прохлада и полумрак. Хоть в чем-то плюс. Скажи, молот! Мур посмотрел на меня потливым взглядом. Почему ты не обратишься в собачью зверину и не освободишь нас? Я могу обращаться лишь раз в месяц, подпитываясь мощью полной луны. А в межлунии Только два раза в жизни мне удалось это сделать. Первый раз, когда моя жизнь висела на волоске, и темный альхиец чуть не забрал мою душу. Второй раз, когда в битве погиб мой друг, и все, что я любил и защищал, враг грозил вмиг разрушить. А сейчас нам разве не грозит смертельная опасность? Я не чувствую бурления крови в своих жилах. Моя сущность не воспринимает сейчас близость смерти. Опасность не так велика, как кажется. Скажи это людоедам, когда они будут обгладывать твои кости? Плюнул раздосадованный нор.